Преподаватель кафедры истории Казанской государственной архитектурно-строительной академии, полковник в отставке, участник войны с трагического октября 1941-го, Петр Павлович Лебедев – считают, что подлинность Жуковской шифрограммы не вызывает особых сомнений не только потому, что публикация снабжена необходимыми архивными атрибутами, но главным образом потому, что хорошо вписывается в постоянно повторяющиеся требования беспощадно и в массовом порядке расправляться со своими же бойцами, поведение которых в бою не соответствует тому, какого ожидает от них командующий. И Павел Петрович приводит другие примеры ничем неоправданной жуковской жестокости. Известно письмо до военного руководителя советского писательства В. Ставского, сигнализировавшего Сталину о перегибах жуков. В 24-й армии фронта Жукова, когда за короткий срок было расстрелено до 600 человек дезертиров и предателей, и лишь 80 человек представлено к правительственным наградам. И происходило это в период вроде бы успешной Ельнинской наступательной операции фронта. А вот пример творческого осмысления знаменитого приказа Сталина номер 4 227, водивший на фронтах заградительные отряды, опытом которого Жуков делится с верховным командованием в своём донесении о первых результатах той же наступательной Ржевско-Вяземской операции, который, правда, без большого успеха, но при огромных потерях руководил сам творец всех побед. Для предупреждения отставания отдельных подразделений и для борьбы с трусами и паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на танке следовали особо назначенные военными советами армии командиры. В итоге всех принятых мер войска 31-й и 20-й армии успешно прорвали оборону противника. А в старинском приказе, между прочим, говорится о другом предназначении этих отрядов. Впрочем, человеколюбивый вождь вряд ли упрекнул своего инициативного любимца, так же как, думает, вполне одобрил и творческое толкование приказа номер 270 годом раньше. Знакомство с приказами Жукова, свидетельства очевидцев его полководческой деятельности позволяют сделать вывод, что речь идёт не о перегибах, не об эмоциональных срывах в критической ситуации, что хотя бы можно понять, а об особых приёмах руководства войсками, которые можно было бы назвать террористическими. Вот требование только одного из многих подобного рода приказов Жукова, относящихся к Московскому сражению 1941 года. Безжалостно расстреливать виновных, не останавливаясь перед полным уничтожением всех бросивших фронт. Так как отступающих тогда под натиском мощного противника были десятки тысяч, а получить разрешение на отход от фронта и армии да ещё в письменной форме, как того требует Жуков в другом своём приказе, было немыслимо, то требование полного уничтожения своих же войск по существу могло означать открытие второго фронта уже за спиной отчаянно сражающихся с врагом своих же войск. По моему мнению, Георгий Жуков обладал многими качествами выдающегося военачальника: железной волей, высокими организаторскими способностями, личным мужеством, но полководцем да ещё выдающимся не был, особенно в нашем традиционном русском понимании. В конечном счёте эти методы руководства войсками оказались малоэффективными даже с чисто прагматической стороны и нередко приводили к противоположному результату. Страх перед безсудными расстрелами вёл к увеличению числа перебежчиков, для которых гитлеровский плен становился единственным спасением. Найденный в архивах документ, по моему мнению, вовсе не сенсация. Воспринимается ж он как сенсация, потому что история войны загормождена всякого рода мифами. Стоит добавить к этому только то, что когда речь шла о близких ему людях, Георгий Константинович проявлял неожиданную мягкость. Например, его бывший соратник по Халхин-Голу и бывший порученец Иван Михайлович Афонин, со 44-м уже командуя корпусом, творчески развивая приказ номер 227, ни с того ни с сего расстрелял начальника разведки дивизии. Так Жуков предлагал не предавать генерала суду военного трибунала, а ограничиться мерами общественного и партийного воздействия. И Афонин благополучно довоевал до конца войны и командовал 18-м гвардейским стрелковым корпусом при освобождении Чехословакии, а потом еще участвовал в параде победы. По поводу генерала Афонина начальник главного управления кадров Красной армии генерал-полковник Голиков писал секретарю ЦК КПСС Маленкову 30 апреля 1944 года Маршал Советского Союза товарищ Жуков шифровкой номер 117 396 от 28 апреля сего года донёс на имя народного комиссара обороны маршала Советского Союза товарища Сталина о собственном ручном расстреле командиром 18-го стрелкового корпуса генерал-майором начальника 237-й стрелковой дивизии майора Андреева. Представляю вам поэтому вопросу копию моего доклада на имя товарища Сталина. Сталин уже Мленков сообщал днём раньше, 29 апреля. Маршал Жуков вам донёс о собственнаручном расстреле командиром 18-го стрелкового корпуса генерал-майором Афониным начальника разведывательного отдела 237-й стрелковой дивизии майора Андреева. Несмотря на то, что этот самочинный расстрел был совершён 12 апреля сего года, донесение было сделано только 28 апреля, то есть через 16 суток. Вопреки ходатайству маршала Жукова не предавать Афонина суду военного трибунала, а ограничиться мерами общественного и партийного воздействия, я очень прошу вас предать Афонина суду. Если вопреки всем уставам, приказам верховного главнокомандования и принципам Красной армии генерал Афонин считает для себя допустимым ударить советского офицера, и едва ли он вправе рассчитывать на то, что каждый офицер Красной армии, а тем более боевой, может остаться после такого физического и морального оскорбления и потрясения в рамках дисциплины столь безобразно и легко нарушенной самим генералом. К тому же, после убийства Андреева едва ли можно принять На веру ссылку генерала Афонина на то, что Афонин пытался нанести повторный удар и вёл себя дерзко. Что же касается положительных качеств генерала Афонина, из-за которых маршал Жуков просит последнего не судить, то генерал-полковник Чернеховский дал мне на днях на Афонина следующую характеристику устно: легковесный, высокомерный барин, нетерпимый в обращении с людьми. Артиллерия не знает и взаимодействие на поле боя организовать не может. Не учится хвостун, человек трескучей фразы. Товарищ Черняховский, по его словам, все это высказывал об Афонине лично маршалу Жукову. У маршала Жукова Афонин работал порученцем в начале 1943 года и в штабе группы на Халкинголе. Интересно, что в своих мемуарах Георгий Константинович Жуков дал Ивану Михайловичу Афонину совсем иную характеристику. Вспоминая бои у Халкинского, он писал: "Перед рассветом 3 июля 1939 года старший советник монгольской армии полковник И. М. Афонин выехал в горе Баинцаган, чтобы Проверить оборону 6-й монгольской кавалерийской дивизии и совершенно неожиданно обнаружил там японские войска, которые, скрытно переправившись под покровом ночи через реку Халкин-Гол, атаковали подразделение 6-й КАВ-дивизии МНР. Пользуясь превосходством силе, они перед рассветом 3 июля захватили гору Баин-Цаган и прилегающие к ней участки местности. 6-я кавалерийская дивизия МНР отошла на северо-западные участки горы Баин-Цаган. Оценив опасность новой ситуации, Иван Михайлович Афонин немедленно прибыл на командный пункт, командующего советскими войсками, и доложил сложившуюся обстановку на горе Баин-Цаган. Было ясно, что в связи с неорганизованным отходом 6-й монгольской КАВ-дивизии в этом районе, никто не может преградить путь японской группировки для удара во фланг и тыл основной группировки наших войск. Здесь Иван Михайлович пристает толковым командиром, способным правильно оценить обстановку. И не подумай, что это легковесный и высокомерный человек, не способный организовать управление войсками, способный ни за что ударить и пристрелить подчиненного».